9 «Эмоциональным и правдоподобным объяснением от министра я не удовлетворился, поэтому расспрашивал его насчет перевоплощения дальше. Во-первых, он подтвердил, что навык не спасает от плохой репутации с конкретными NPC, структурами самоуправления и вообще с любыми организациями, которые эту репутацию отслеживают. Другое дело, что по этой плохой, или хорошей, репутации в тебе не опознают изначальную личность, инкогнито будет сохранено в любом случае. У меня сразу возник вопрос о том противоречии, если, например, у конкретного торговца плохие отношения со мной, и только со мной, как он не узнает меня при встрече по этой репутации? На что министр, разведя руками, просто ответил «магия». Да и мало ли каким опосредованным способом можно испортить отношения с разумным. «Может, ты его уже не нагрубил или не ответил ей взаимностью?» Добавил он, пошловато подмигнув. «Прокачивался навык действительно негативным вниманием пострадавших людей. Первый образ даётся сразу, и от того, как я им распоряжусь, будет зависеть появление новых. Причём аферисты могут расти в классе, но так и оставаться с одной личностью». «Такая работа — вверх мастерства, когда ты создаёшь настолько правдоподобную иллюзию при обмане, что разумный в ней остаётся навсегда». Противоречил министр своим же словам об уроке и тому подобном. А если всё-таки нужна вторая личность? Использует означальную? Только полный глупец будет хоть что-то делать под своим оригинальным лицом. Профессионал всегда сможет устроить себе какую-нибудь незначительную неприятность и немного безредного негатива, чтобы получить хоть вторую, хоть третью. Так получается, вы... Вдруг дошло до меня, что министр — это не настоящее ваше лицо. Тот добродушно рассмеялся. «Конечно нет, но одна из самых старых и самых любимых». Чтобы получить первые три уровня развития перевоплощения, достаточно обмануть любым способом 20-30 обывателей, а вот дальше уже сложнее, потребуется вызывать негатив людей, хоть сколько-нибудь обладающих властью. И приходиться этот негатив должен именно на придуманные образы. «Если о вас, о настоящей личности, думают плохо, значит, вы не только плохой человек, но и плохой аферист», наставлял меня министр. «А таким не место на нашем поле игры. Естественный отбор их съедает». Расстались мы как будто даже друзьями, но я уже ничему не верю, что касается этого класса и его представителей. Вот будет номер, если и сейчас меня каким-нибудь образом нагрели. Какое-то время понадобится, чтобы обдумать, как оформить свой первый образ. Унылость процесса развития счета как раз располагала. «Неужели вся прокачка такая скучная?» Ныла Хаку, никуда при этом не уходя. «Ммм, быстро, пожалуй, да». То же самое вполне можно делать и во время обычной игры. Расхищение данжей, войны, кланов и ПВП-столкновений. Но сколько того времени битв по отношению к другим занятиям, мизер? Ну да. Но мы же попробуем поучаствовать в турнире. Все разговоры у неё сводились теперь к одной теме. Попробуем. Принял для себя окончательное решение. но ну, ты будешь слушаться меня, что и как делать. И приз в случае выигрыша. Отдашь мне. Турнирная сокровищница, предметы, которые можно выбрать в качестве награды, содержит пусть и недорогие, но очень редкие вещи, как, например, те же кольца на небольшую прибавку к характеристикам. Возможно, там найдётся что-то для моей процентной защиты. С помощью хаку я собирался попробовать это проверить. В реальности произошёл необычный разговор с отцом. «Максим, почему на рыбалке у меня через десятых общих знакомых, начальник штаба УФР, интересуется, что за важная птица мой сын?» Из-за какие такие заслуги на его защиту выделена целая рота? «А у тебя есть общий знакомый с начальником штаба?» Пожалуй, мое удивление было больше отцовского. «Ага, сам в шоке. Как оказалось, охрану с меня не сняли, несмотря на переезд, а просто перекинули на какое-то местное ведомство. А ещё случилось то, чего вся Земля боялась и при этом ждала с нетерпением. В трёмах космического корабля наконец-то закончилось место». Все поставщики купленных товаров подтвердили их наличие на транзитных логистических центрах, мои в том числе. И галактический грузовик стартовал в свой межпространственный путь. Прежде чем лететь непосредственно в нашу сторону, он сделает несколько прыжков, собирая разрозненный груз. Но будет это происходить в обжитой части Вселенной, где расстояние не сравнятся с той дистанцией, которую ему придется проделать в сторону Земли. Поэтому эта часть маршрута будет самой быстрой. Кирси его поставщик уверяет что у них тоже всё в порядке, и нейросети готовы. Иначе им грозит огромная неустойка, которая, кстати, мне будет не менее выгодна в денежном плане, чем поставка товара. Всего мы продали 202 миллиона нейросетей первого поколения. Огромная цифра, как и сумма моих отчислений с неё. керси при разговоре тоже производил впечатление довольного человека и уже был не рад своему долгому контракту в глуши. «Ладно, зато восстановлю здоровье, подлечу нервы». Успокаивал себя инопланетянин. «Определюсь, куда и как двигаться дальше, пока все мои планы заканчивались проживанием на чистой планете и доминированием в колыбели». С последним, кстати, у него всё в порядке. Терроризирует локацию целой планеты, куда попал после побега. Успел получить вражду со всей местной колыбелью и с удовольствием её поддерживает. Зарабатывать в колыбели он и не собирался. Самолюбию Кирси хватило стать чем-то вроде местного злого игрока-босса. У него, кроме противников, даже последователи появились. Вот уж кто получал максимальное количество ненависти и мог быстро прокачать перевоплощение. С даты отправления корабля стало известное место, где будет происходить посадка у нас. По какой-то причине выбор пал на Африку. Пока неизвестно точно, но вроде кто-то каким-то образом выкупило страны, находящиеся в пустынной полосе континента. Сделано это по законам Содружества, соблюдением всех правил и законов. Как такое возможно, в принципе, я слабо себе представляю, но факты есть факт. Я вообще думал, что для приземления будут использоваться уже существующие якоря, пирамиды Гизы. Но Египет как раз не вошёл в новое государство-корпорацию с названием Африка. Да, теперь все школьники мира могут говорить, что Африка — это государство, которое находится в Африке. В игре прокачка всё ещё давала результат, но уже медленнее, чем в самом начале. За три месяца я добрался до седьмой ступени, давшей 60% защиты. И это при ежедневной прокачке по 8 часов. При обычной игре процесс точно растянулся бы минимум на пару лет. Думаю, что восьмая ступень станет пределом подобного способа развития. Иначе это грозит превратиться в ту же железную рубашку, которую меня не устроила Гораздо медленнее качался спутник приставочки достигнув всего третьего уровня. Впрочем, на то он и глаз, что его развитие и сложнее, и трудозатроднее. Аку, поняв это, и что у неё за просто так есть редкий шанс быстро качаться, даже втянулась и перестала ныть. А я окончательно решил идти с ней на турнир. Теперь во время игровой сессии мы не лежим, как два тюленя на морском берегу, а тренируемся. Выяснилась определенная особенность ее связи и заимствования чего-либо от других. Я, например, не могу передать силу навыка, которого у нее в принципе нет. То есть, если она вообще не владеет мечом, пусть даже на ученическом уровне, я не смогу передать ей ничего с этим связанного. С характеристиками это было неочевидно, потому что они априори присутствуют у любого. Из игровых навыков Хаку владела только рукопашным боем, и моя задача была быстро натаскать ее еще хоть на что-то. Начали с общедоступных приемов мечей. Но тренировками я хотел передать ей ещё и азы фехтования. С её пятидесятым уровнем на турнире это будет иметь не меньшее значение, чем игровые приёмы. Мы попробовали настроить связь, и у меня получается передать ей силу простого удара мечом. Это один из компонентов, которые я планировал для её турнирного билда, если, конечно, нас пропустит система. «Да, хотела бы я класс, как у тебя. Может, даже на рерол пошла бы ради него?» Начала Хаку издалека во время перерыва между тренировками. Даже готова ради этого рассказать, как получить твой». «А ты правда расскажешь про свой?» Загорелись глаза у приставучки. «Не, прости. Конечно, я не собирался ничего рассказывать. История про мой класс — это вообще просто прикрытие, ширма, с помощью которой можно объяснить всё, что угодно. Но могу рассказать про другой, действительно крутой. Просто так, без всяких условий. Хочешь?» «Ну, давай». Немного разочарованно протянула девушка. «Есть в колыбели настоящие звери среди воинов. «Даже нож повара превращается в их руках в смертоносное оружие, а магия? Они ею дышат, пьют ею и едят, потому что зовутся магическими мечниками Про себя же в это время думал, как было бы замечательно сплавить Хаку, мастеру Фарну. Пусть этот NPC-козёл как следует бы помучился с ней. «Максим, кажется, пора». Прямо из игры вырвала меня Лена, экстренно вырубив шлем. «Что? Что пора?» Мысленно я всё ещё находился в игре, не соображая, о чём она. «Рожать мне пора! Схватки, похоже, начались!» В максимально доступной форме Лена докричала до меня мысль. Дальше началась бекатня с одеждой, её и моей, и сборами необходимых вещей. Доехали до клиники быстро, благо она находилась в трёх километрах от дома. Лену сразу забрали в палату. А в клинику, несмотря на поздний час, стали подтягиваться родственники. «Нервничаешь!» Больше подкалывал отец, чем запереживал моему волнению. «И да, я нервничал, не знаю почему». Какое-то инстинктивное, не поддающееся контролю чувство. Впрочем, продлилось это недолго. Уже через три часа меня поздравляли с отцовством. «Кто у нас тут такой хорошенький?» Вселился в меня какой-то бес, заставляющийся тюкаться с шевлящимся в пеленках маленьким человечком. Лену на это только головой качала. Похоже, роли доброго, злого полицейского у нас в семье распределились. Довольно быстро Лена с ребёнком перебрались обратно в квартиру, и, пожалуй, как никогда было актуально то, что моя работа позволяла мне находиться днём дома вместе с подругой. Правда, пришлось немного сдвинуть график прокачки, перенеся часть времени на светлое время суток, чтобы елена могла спать спокойно хотя бы часть ночи. Мои нанятые мучители спокойно восприняли смену режима. Похоже, они так же, как и я, не были привязаны к суткам. Ворчала только Хаку, которую пришлось сокращать на два часа время, проводимое вместе. Но мое объяснение, семейные обстоятельства, подействовало на нее магическим образом и сняло все претензии. Вместе с прокачкой мы продолжили тренировки и иногда даже выходили в сложные данжи, проверяя в бою, чему она научилась. В такие мини-походы я задавался вопросом. Зачем вообще трачу свое время и ввожусь с этой вредной девчонкой? Приходилось признать, что мне просто катастрофически требовалась компания. Хаку удачно или нет? Выступала первым встречным, за которого я уцепился. Да-да, именно я за неё, а не наоборот, потому что уже тысячу раз мог избавиться от девушки. Даже эта идея с турниром была навеяна мне отлично проведённым временем с англичанами. Но тут, конечно, сыграл и фактор возможного воингрыша. Я точно не помнил, есть среди наградных предметов что-то подходящее мне или нет. А самому сейчас участвовать плохая идея. На моём уровне противники уже не слабаки. Если буду выигрывать, то опять привлеку ненужное внимание, которого и так хватает. А учитывая дальнейшие планы, светиться на Земле мне сейчас нельзя. Ни в каком виде. Даже с альтернативной личностью. Я как раз с ней определился и в дневное время начал организовывать своё алиби. Во-первых, навык оказался не совсем тем, что я думал. Изменения мог вносить только косметические, никаких кардинальных правок с лицом, разрезом глаз, формы черепа, ростом и так далее. Всё из-за того, что досталось мне перевоплощение в отрыве от всего остального функционала аферистов. За такое отвечали другие связанные навыки, например, грим или пластика. Но кто вообще в мире, где по улицам ходить в шлемах нормально, смотрит на лицо? Хотя с лицом как раз есть забавный момент. Я мог настроить у себя дефолтное выражение лица, причём в обычном конструкторе внешности такого нет. Как морщишься в жизни, так выглядишь и в игре, но перевоплощение позволяло сформировать мимическую маску. Долго играя с дурацкими выражениями, Остановился на таком, что даже если кто и обратит на него внимание, всеми силами потом постарался скорее забыть. Пожалуй, придётся носить шлем даже в мирных локациях. Кроме внешности, выбирал снаряжение, которое закреплялось за второй личностью и точку возрождения. Ради последней долго прыгал по телепортам, чтобы найти такую же дыру, какой когда-то был за Нурди. Городок Харара посреди голой пустыни, но с ауксоном, телепортом и даже парочкой NPC-учителей. То, что нужно в случае незапланированной смерти. Для снаряжения купил набор вещей, не блокирующий небесную тишину. Кроме одежды у убийцы Ноля, скромные ими личины, в комплекте был меч-трансформер, и это всё. Остальное буду покупать на месте, чтобы слиться с коренными игроками картеса Ну что, готово? Незаметно подкрались новогодние праздники, а значит и время регистрации на турнир. Вместе с Хаку мы стояли возле городского турнира Холла, на всякий случай сразу включили нашу с ней связь, чтобы понимать, пропустит система такое или нет. да города выпитив грудь, девушка решительно зашагала к зданию. И выскочила из него радостная уже через пять минут, бросившись мне на шею. «Всё получилось! Меня зарегистрировали!» «А чего так быстро-то?» — снял с себя девушку. «Внешность поменяла мало». «Хм! Вообще не меняла! Мир должен знать своих героев!» «Всё с тобой ясно. Когда начало первого тура?» «Через два дня». Буквально пританцовывала от нетерпения Хаку, нарезая вокруг меня круги. «Все, что мог сделать для победы Хаку, я сделал, остальное оставалось за ней». Никаких тренеров система соревнований не предусматривала. Заходишь один и сражаешься. В отборочном туре приставочка показала себя хорошо. На турнир зарегистрировались все подряд, и каких-то супербойцов, если и было, то мало. Основной стратегией для Хаку мы выбрали много танковать и больно бить. Она получила от меня возможность носить любую броню, что делало ее трудноубиваемым соперником. Также передал ей эффекты простого удара мечом и лечения. Стандартный бой в исполнении моей подопечной выглядел так. Только звучит сигнал о начале, Хаку стремляется к своему противнику, принимает при этом весь входящий урон, но, как правило, выживает. И, добежав в несколько ударов, завершает поединок в свою пользу. Долгие схватки в первом торе редкость, но количество их огромно Естественно, мы прошли дальше. Бои на вылет уже транслировались, и можно посмотреть на своих потенциальных противников. А что можно увидеть по боям с Хаку, кроме силы, конечно? прямо линейность отсутствие тактической гибкости, предсказуемость. Ну, мы этим и воспользовались, между этапами применяя другие наборы. Например, комбинация «Великая лучница» — название давала Хаку, где мечи заменили луком о броню и лечение здоровьем и ловкостью. Эффективная получилась связка, особенно когда противник ожидает тяжёлого танка, а выходит манёвренный дамагер. Или восхитительная магиня. Разные мои начальные, но прокачанные до максимума заклинания. Плюс мана, плюс здоровье. Но на этом всё. Не так много я умел, чтобы создать разнообразие и палитру, и не всё хотел показывать. Хотя было интересно, сможет ли Хаку использовать моё ускорение и искру. Ну, как-нибудь в другой раз. Вот после пятого уровня мастерства она сможет создавать связь с двумя или даже тремя игроками. Никак не могу избавиться от пошлых аналогий с этим моё классом, но держу шуточки при себе». И брать разные навыки от разных людей. Вот где открываются настоящие перспективы для её персонажа. Можно было бы говорить, что это не совсем честно. Другие игроки, по сути, только получили свои классы и ничего толком показать не могут. Но ведь и Хаку проигрывала периодически, то есть с ней всё решает степень прокачки. Важное мастерство с опытом. И именно этого Хаку не хватило для победы в плей-офф. В финале она встретилась с девушкой-друидом, чудом не слившимся в самом начале. Как оказалось, чудо тут ни при чём. Всё дело в хитром расчёте кстати, знакомым по моему же турниру. Друидка специально занижала свои способности, но продемонстрировала настоящую силу в последнем бою. С первой секунды, как появились участницы, по арене пошла зелёная поросль мелкой травы, затрудняющая движение. Замедление это было мизерное, но и цель у него оказалась в другом. Сама друид ушла под землю, и Хаку просто некого было атаковать. При этом сама она была как на ладони, большой такой и зелёной. Дальше происходило обычное избиение. Хаку металась, пытаясь спрятаться и защититься, но всё без толку. На неё сыпался град атак, с которыми она ничего не могла поделать. Первым закончился запас маны, который Хаку истратила на лечение, не желая сдаваться. Потом ушло и здоровье Обидное поражение, в котором приставучка не смогла нанести ни одного удара. Не знаю, как девушка-друид так развелась, всего на пятидесятом уровне, и откуда такая сила. пожилая она и для меня стала бы серьёзным противником в своё время. Вообще уровень участников заметно вырос по сравнению с тем, когда участвовал я. «Не расстраивайся», — встречал девушка после поражения. «Второе место — это тоже неплохо». «Да», — махнула она рукой, вяло улыбнувшись. «Я больше перенервничала, но это было весело. Вот, держи». Хаку передала мне серебряную каплю амулета. «Подвеска сияния, снижение любого урона — 2%. Ограничение, несовместим с физической защитой. Дополнительные свойства, снижение любого урона во время турнира — 3%. Дополнительные свойства. Репутация со всеми NPC мужского пола плюс 2%. Сразу надев его, посмотрел, как это будет работать. Первой реакцией была радость, потому что кулон активировался. Значит, я не ограничен только небесной тишиной, и нужно просто собрать полный набор бижутерии на защиту. Но вот посмотрев на цифры этой защиты, впору было среагировать так, как обычно Хаку. Заплакать. 2% считали снят всего урона, а только от оставшейся на данный момент 30%. «Вместо 70% плюс 2% получилось 70% плюс 0,6%. То есть 2% от 30%. Глобально это значит, что сколько бы я ни набирал вещей с резистами, 100% и абсолютной защиты я не достигну». «Ну?» — покрутила в руках добычу. «Могло быть и хуже. Другого точно ничего не было?» «Точно. Я себе ещё кольцо взяла. Могу отдать, если хочешь». Хаку продемонстрировала кисть с массивной печаткой. «Нет, конечно нет». Она твоя по праву, ты отлично постаралась. Кулон-то забирать неудобно, но лучше пусть будет. Иногда выживаешь на последние сотой здоровье, и такие случаи у меня бывали. Что теперь? Что будем делать дальше? Опять качаться? К девушке понемногу возвращалось хорошее настроение. Особенно после новости, что кольцо она может оставить. Но с прокачкой решил завязать. Прогресс защиты достиг восьмой ступени, и 70% резиста соответственно. Дальше процесс демонстрировал такой медленный темп просто что продолжать было просто бессмысленно. Но и так результат получился вполне себе. «Вообще-то мне надо пропасть на какое-то время. Есть дела в неземной колыбели. Там будет опасно, и не будет времени, чтобы возиться с такой слабачкой, как я». Перебила Хаку, пустив слезу и отстранившись. Пожалуй, это даже не было похоже на игру. «Точно», — перехватил её. «Не будет времени на прокачку, которая тебе всё ещё необходима» как и опыт игры не только со мной, а с разными пати. Знаешь, почему ты проиграла в финале?» «Нет», — прогнуставила приставучка сквозь сопли. «Потому что полагалась только на то, что предложил я. Тебе нужно научиться самой придумывать тактику и стратегию, исходя из текущей ситуации и своих возможностей. Но изучить всеобщедоступные навыки, в твоем случае это необходимость». «Хорошо», — перестала вырываться девушка. «Так может быть». Было понятно, что хочет сказать девушка, поэтому перебил уже я. Может быть, когда вернусь, продолжим совместную игру. Но у меня есть другое предложение. Не хочешь заняться магазином? Половина прибыли твоя». «Каким магазином?» Мы об этом раньше не говорили, поэтому удивление Хаку моментально пересилило все остальные эмоции. «Ну, твой колонн хорош, конечно, но сама понимаешь, что 2% — это не совсем то, что мне нужно. Наверняка в игре есть предметы, не очень популярного одних, но идеально подошедшие бы другим». Сам я, находясь в чужой локации, не смогу искать вещи на нашем локальном аукционе И мне нужен человек, который бы этим занимался. Открой магазин, выделю тебе денег на покупки. Буду периодически возвращаться, смотреть, что ты купила и решать полотом дальше. Может быть, забирать что-то с собой в соседний мир». «Ух ты!» — загорелись глаза у девушки. «И я смогу тратить деньги так, как захочу? Покупать то, что считаю нужным?» «Конечно, но от твоей эффективности будет зависеть наше дальнейшее сотрудничество». Привлечь кого-нибудь в магазин и, собственно, открытие самого магазина я придумал уже давно. Рассматривал вначале на эту роль сестру или Лену, но отказался от их кандидатур. Незачем их впутывать в мои дела, пусть и косвенно. Я согласна. Прижималась Хаку ко мне, включив свой девичий флирт. Организовать магазин было проще и быстрее, чем найти в него работника. Использовал для этого один из номеров гостиницы первого этажа. Сделал в него вход с улицы и дорогую магическую неон на вывеску «Оружейные редкости. Все лучшее с земли». Ниже уже что-то вроде простого объявления «Купим ваш лот, дорого, за галу». Да, я подумывал скупать особенно ценные вещи за галу, что будет меня выгодно отличать среди остальных скупчиков. Парадокс с хорошими вещами в том, что для них у нас так и не появилось нормального рынка сбыта. С появлением портала в картес есть возможность продавать через межпланетный аукцион. Но с учётом налогов, промежуточных пунктов и стоимости доставки, которую кто-то должен проделать ножками, это наборочек теряло смысл. Исключением являются эликсиры характеристик, за уникальность которых готовы платить любые деньги. И высококачественное, но дешёвое сырьё, за которым к нам перемещались соседи сами. Знаю, что народ пробует торговать оружием в картесе Но проблема в том, что расчёты там в местном кредите, как его потом выводить? Только тот же каким-то товаром, который никому не сдался в нашей локации. Я же рассчитывал, что так будет не всегда, и рано или поздно хорошее снаряжение с земли станет цениться наравне с дешёвым сырьём. Но это должно быть что-то действительно уникально На что я ориентировал Хаку? В её обязанности будет входить правильная оценка потенциальной стоимости предмета и назначение соответствующей цены. Кто как не девушка лучше всего справится с такой задачей? Чтобы не превращаться в обычную лут-помойку, дал Хаку установку на выкуп только то, что может стоить от миллиарда. Для меня не была важна сиюминутная прибыль. Я хотел сделать место, про которое бы знал каждый инопланетянин, пребывающий на Землю. Магазин лучшего снаряжения, какое у нас есть, чтобы ради него специально посещали Землю. Амбициозная задача, но вполне реальная, если смотреть в будущее хотя бы на 10 лет. А ещё, что может быть удобнее, когда у тебя в распоряжении выбор из самого крутого оружия планеты на все случаи жизни? Но просто очередным магазином в Занруде я не ограничился. Разместил объявление на всех возможных площадках в реале. Заголовок «Скупка лута за галло». Должен привлечь внимание. Условием с моей стороны было то, что если человек хочет продать что-то за инопланетную валюту, он должен на месяц оставить вещь в магазине по договору временной передачи. По нему хозяин может в любой момент забрать лот, а магазин выступает обычным хранилищем. Лот как бы зависает в аукционной системе. Условие, конечно, такое себе, многих она толкнет. Но у меня нет задачи набрать массовку так и написал в объявлении тем, кто обязательно будет возмущаться. гала кстати, после старта к нам корабля просел в стоимости, хотя немного. Ажиотаж на покупку нейросетей схлынул. Но все надеются, что это будет не единственный рейс. Тем более история с Астропортом обрастает новыми неожиданными подробностями. Например, со всего мира туда приглашают строителей, причём с оплатой в галу Но что именно придётся строить, никто не знает. Ни один архитектор Земли не признался, что работал над чем-то для корпорации «Африка». Может, это условие не разглашений, а может, строить придётся по чертежам инопланетян. Ко второй версии склоняется большинство, и я тоже, потому что так думать интереснее. Неожиданной новостью в свете всего это стало, что на стройку века отправляются и родители лена Конечно, по делу едет только её отец, который управляет, владеет их строительной фирмой. Но приглашающая сторона разрешает брать с собой непрофильный персонал, который может устроиться на второстепенные работы уже на месте. Ага, тоже загалла. Перед такими условиями суровое сердце строителя не устояло. «Ну вот, мы же говорили, что лучше бы у нас жили. Всё равно мы улетаем. Теперь дом будет стоять пустым». На самом деле в словах тёщи был резон. но ну, кто ж знал. «А когда вернётесь?» Разговор происходил буквально во время поковки, потому что им вот-вот нужно было уже улетать. «Не знаем», — отвлёкся отец Лены. «Может, и вернёмся», — шёл такой разговор, хоть и неофициально. «Ну а что, родители у Лены ещё молоды энергии много» будете к нам греться, ездить с ребеночком Или тоже переберётесь. И вообще, это не точно, доча. Не слушай папу». Увидев широко раскрытые от удивления глаза Лены, стала тараторить её мама, пытаясь успокоить. «Да, я бы тоже такому от родителей удивился. В реальности мы посадили Лениных родителей на самолёт, а в игре меня провожала Хаку. Я собирался основательно потрепать кое-кому нервы, и Ноль сам подсказал, каким образом это можно сделать. Теперь ничего не мешает игроку с никому убийца-ноля» наведаться в картис и заработать себе немного ненависти. Что посеешь, как говорится, то и пожнёшь. К сожалению, игровой буллинг на лю я могу устроить только на соседней планете, не касаясь других его ресурсов. Используя земной модификатор, при смерти я всегда могу вернуться домой. Но чтобы пройти по порталам дальше, на другие планеты, мне придётся прописаться в картисе. В этом случае для возвращения нужно будет проходить портал с их стороны, что затруднено или вообще невозможно. Это у нас я заложил храм рядом с городом, а вот на той стороне он образовался случайно. Никаких тебе переходов между городами, ни поселения, ни NPC. Хочешь попасть на Землю? Плати портальщику, он координаты знает. В определенном смысле попасть в карте без модификатора значит оказаться в западне. Большой такой, с планету размером, но западне. Пройдя на ту сторону, первым меня встретило служебное сообщение. Обнаружен модификатор меча мастера Фарна. Активировать? Конечно, да. Клинковое оружие плюс 30%. Всё-таки есть польза от этого вредного NPC. Второй встречающий был не так любезен, как система, что только подтвердило мои опасения насчёт западней. Откройте ваше игровое имя. На выходе землян встречала пачка воинов пятисотого уровня. Я отключил взлом и спокойно показал им своего собирателя. О контроле на входе в картис я знал из репортажей других игроков, уже давно следующих соседний мир. Забавно, мне кажется, что мы о Картисе знаем гораздо больше, чем они о нас. Цель визита, — продолжил допрос пограничник. Торговля. На этом от меня отстали и пропустили дальше. Портал здесь выглядел точно так же, как на Земле. Два моих бывших меча. Их исполинская версия, а вот храма и крутящейся луны не было. Зато в наличии сплошная стена метров 20 которая все вокруг обнесено с одним небольшим проходом, узким и длинным. Рассматривая укрепление, прикидывал, смог ли прорваться через него своими силами и приходил к неутешительному выводу «нет, не смогу». Даже максимальное ускорение не поможет. Туннель прохода, видимо, на таких, как я, и рассчитан, вместе с жидким ручейком остальных землян, шёл через него минут пять. На выходе стало понятно, где случай выкинул точку портала на этой планете. Странный лес с высокими голыми деревьями, крона которых закрывала небо сплошным зонтиком. И если над огороженной площадкой портала виделось чистое небо, то здесь царила влажная полутьма. На стволах по периметру заметил бойницы с игроками. В каждый один стрелок и один маг. Неужели это всё устроил ноль на свои деньги? Или обычные местные игроки боятся вторжения землян? А что-то станется, будь мы хоть немного организованнее. В метрах трёхстах от выхода из тоннеля толпились портальщики, готовые за скромные 10 миллионов отправить тебя куда захочешь. Цену это я тоже знал и приобрёл всю сумму заранее на земле. За такие же скромные 10 тысяч реальных рублей. Да, путешествие к соседям не дешёвое удовольствие. Впрочем, есть альтернатива – два дня добираться своим ходом на города и там выполнить пару десятков начальных заданий, чтобы заработать местные кредиты на городской телепорт. А дальше игра, как везде – данжи, репутация, квесты, торговля. Но долгий путь не для нас. «Куда тебе?» – отделился один из портальщиков, заметив, как я подхожу. «В самый большой город, где происходит вся торговля», – ответил я на чистейшем общем, чем немало удивил Карца. В Скирсе у меня была отличная разговорная практика. «Я думал, ты из этих». Кивнул игрок в сторону моих земляков, активирующих магических животных. Они собрались добираться своим ходом. «Нет, ну и не с Картиса. По торговым делам. Значит, мой ответ мог что угодно. Как то, что я курьер, так и что торгую в процессе путешествия». Хм, «Интересное занятие. Один миллион». Назвал цену портальщик. «А у них тут, оказывается, дискриминация по происхождению. Для землян десять миллионов, для всех остальных всего лишь один». «Отправляю тебя в Ионизис». «Это город, построенный игроками на портале на планету Ионизис». «Ну ты понял, с фантазией у ребят было не очень». «Сгодится». По городам я примерно узнавал, куда лучше прыгать. Ионизис был в моём списке. Местная телепортация не сильно отличалась по эффектам от нашей. Сполохи света, рамка перехода, и я уже стою на оживлённой городской площади. Хотя нет, не так. Площади, гигантская, в несколько футбольных полей пространства заполненное снующими людьми. «Хаотично разбросанные маленькие лотки, люди, торгующие из-под плача, и только по периметру начинались нормальные магазины». «Фух, глаза разбегались от столпотворения. за нурди пока далеко до такого». Не смог себе отказать в долгой экскурсии с рассматриванием всего подряд. Необычно, что поселение без НПС развилось так сильно только за счёт торговли. Насмотревшись на отличающееся от нашего оружия и на игроков, заставил себя заняться делами надо выполнить необходимый на сегодня минимум перед выходом из игры. Вначале в аукционный дом, который, кстати, здесь частный. В Ионе здесь и вообще всё кому-то принадлежит, принося хозяевам прибыли. А может и мне здесь завести гостиницу? Строить свою сеть по одному отелю на каждой планете. Задача настолько же амбициозная, насколько бессмысленная. На аукционный выставлял один из прихваченных со свалки эликсиров. В земной колыбели его продавать – значит засветиться. Слишком уж странно это будет выглядеть. А вот то, что будет происходить в картесе меня уже не волнует. Это касается только убийцы Наля, которым я стал, зайдя на аукцион. Именно от его имени выставлял Лот, а ещё сменил свою рожу на менее страшную. Снаружи обычный, приличный и разумный. Незачем травмировать их психику. Тем более мне ещё жильё для ночлега искать. Вся моя игра здесь теперь будет происходить от лица убийцы Наля. Незапланированные 9 миллионов позволили не ночевать на улице. Даже не нужно было уходить на окраину города. Всего в трёх кварталах от центра нашёл номер в такой же высотке, как моя, всего за миллион в сутки. Для одной ночи нормально, завтра уже должны быть деньги от эликсира. Аукцион я выставил на 10 часов. За маленький срок торгов я, конечно, не получу настоящей цены, но такой задачи и не стояло. На этом моя сегодняшняя игра закончена. Для всего остального нужны деньги.